Глава двадцать третья. Валерия. Она дожидалась меня на даче. В серебристой кофточке, черной бархатной юбке и серебристых босоножках Валерия выглядела умопомрачительно. «Ты шикарна!» — ответил я банальный комплимент. «Извини за расхожую фразу, но перед тобой не Пушкин. Я действительно был ею очарован». Она махнула рукой. — Давай о деле. Мне кажется, у тебя хорошее настроение. Значит ли это... Я скривил губы. Трупов не стало меньше. Просто ты действительно потрясно выглядишь. Ничего, что я так запросто разговариваю с будущим мэром. Женщина передернула плечами. — А свиридов и его подруга? Только сейчас я почувствовал, как я устал. За один день мне пришлось пережить столько, сколько, наверное, переживают в горячих точках. Захотелось упасть на диван и отключиться. — Они мертвы. — Устал, — ответил я. Ее аквамариновые глаза потемнели. — И ты спокоен, черт возьми? — Прости, я очень устал. Стоило зайти в прохладную гостиную, как ноги сами понесли меня к дивану. Валерия схватила меня за руку. «Разве ты сегодня ничего не будешь предпринимать?» Я коснулся головой подушки и пробормотал. «А ты продвинулась с Огуренковым?» Она кивнула. «Мои люди занимаются им. Думаю, здесь не о чем беспокоиться, если только мы не опоздали». «Что ты узнал от стариков?» «Ровным счетом ничего. Я поудобнее устроился на диване, чувствуя себя выжатым до предела. Не было сил даже принять душ. Лера, я прошу тебя приступить к поискам прямо сейчас. Это очень важно. Действуй одна. Я все равно ни на что не годен. Этой ночью мне так и не удалось поспать». Валерия покорно вздохнула. «Хорошо. Конечно, тебе нужно отдохнуть. Я-то отлеживалась целый день. А теперь примчалась сюда и требую объяснений от человека, еле держащегося на ногах. Она сделала шаг по направлению к двери. Мои подчиненные не звонят. Возможно, ничего не выяснили. Значит, я сама позвоню шефу КБУ Крыма». Он хороший приятель моего мужа. Уже сегодня нам станет известно, где Петр Огуренков, и удастся предупредить его. На пороге Валерия задержалась. Ты спросил подпольщиков о второй части дневника? Я зевнул. Они ничего не знают, однозначно. И никаких предположений? Я снова зевнул, деликатно прикрыв рот. Вот именно никаких. Придется попотеть, разгадывая загадку. Валерия еще не открыла калитку, а меня уже сморил крепкий здоровый сон.